Сергей Щепетов. Род Волка. Глава девятая. Пора мне пойти погулять в степь о т т у посмотреть на здешних мамонтов. Бесполезно это, вздохнул туземец. Мне все равно не стать вновь воином. Есть только ребенком. Это еще почему забеспокоился Семен, предчувствуя новые проблемы. Понимаешь, нас же только двое. И оба мы мертвые. Кто вернет мне мое мужское имя? Кто скажет его мне? Но, ну, допустим, я скажу. Но ты же мертвый, как и я. Это должен сделать живой взрослый человек, желательно шаман или старейшина. Послушай, а т у в конце концов, ты же свое имя знаешь. Бери и владей. Как же я возьму, если н и к т о м не его не даст, не скажет? Это же не камень, не палка, которую можно поднять с земли. Это же слово. Так, Семен Лихорадочно соображал. Значит, слово можно взять или принять только если кто-то его произнесет? Конечно. А что бывают другие способы? М -м -м, то есть, если бы слово твоё имя лежало бы вот тут на пеньке, то ты бы его взял и был бы вполне доволен, да? Ты смеёшься надо мной, Симхон? Почти обиделся о т т у Разве такое возможно? А почему нет? Сказал с е м ё н и т и х о запел по-русски. м ы р о ж д е н ы чтоб сказку сделать б о л ь ю Он почти придумал выход, осталось только выяснить, как у туземца обстоит дело с абстрактным мышлением. Это что новое заклинание, слегка робела тут. т Ты знаешь, Симхон, я бы, пожалуй, не стал говорить тебе свое имя. Все-таки ты умирал человеком другого племени, как бы чего не вышло. И не говори, не больно то и хотелось. А как же тогда? А вот так объясняю на пальцах. Ты нарисуешь, изобразишь, покажешь свое имя на чем-нибудь. На камне, на деревяшке, на глине, на чем хочешь, а потом просто возьмешь его. Но я не смогу, я никогда даже не слышала такой магии. Это не значит, что ее не существует. Лучше скажи, сможешь ли ты принять нарисованное имя, взять в руки, повесить на шею, сунуть за пояс, э? Это было бы просто замечательно, Симхон, но я такое даже представить не могу. В нашем роду есть художника, нам все завидуют. Он может нарисовать бизона, оленя, медведя, мамонта, даже рыбу или кузнечка, но имя? Я же сказал тебе отту, ты нарисуешь его сам, а я даже не узнаю, как оно звучит. Но хватит, лучше слушай меня. Скажи мне любое слово, обозначающее что-нибудь. Ну, вода. Годится. Из каких звуков оно состоит? Вода. Правильно. Семён поднял две плоские гальки и подал их туземцу. А теперь возьми у г о л е к и на одном камне нарисуй знак звука во, а на другом знак звука да. Но я не знаю таких знаков. Так придумай. Ну, например, один обозначь кружком, а другой крестиком. Это не важно, главное, чтобы ты запомнил. о то т наморщил лоб, подумал и нарисовал кружочек и крестик. Вот это да, а это во. Молодец. А теперь клади их рядом на бревно. Тыч ь пальцем и произноси звуки, которые ты обозначил. Да-во. Это что значит? Ничего. Тогда поменяй их местами. Во-да. Получилось, получилось, с е м х о н Вижу. Бери теперь другое слово, дели на звуки и придумывай, как их обозначить. Е-да. Е-да. Е будет вот так. А то изобразил на новом камне загогульну, а на некоторое время задумался. А да уже есть, вот оно, правильно. Теперь возьми к а к о е н и б у д ь длинное слово. Через полчаса Семён понял, что уже больше не нужен и только мешает. Он, конечно, слегка обманул ту земца, о б о з в а в слоги звуками, но заморачиваться с буквами ему не хотелось. Да и не собирался он обучать грамоте местное население. Для писменности ь оно должно созреть, почувствовать в ней необходимость. А тут так увлекся, что казалось, напади на них сейчас толпах югов, он отмахнется от них и будет продолжать свое занятие. Семен так и уснул в своем шалаше, под тихое бормотание туземца, прерываемое иногда радостными скриками. Утром он обнаружил, что вылезти из шалаша не может, потому что вся площадка от входа до костра и дальше... Вокруг на несколько метров заложено камнями разных размеров, в том числе довольно крупными. На каждом камне нарисован загадочный знак, причем знаки эти иногда повторяются, но тем не менее разнообразие их чрезвычайно велико. Скорее всего, это были выложены слова, но Семен не удивился бы, если бы узнал, что на площадке изображен целый р а с с к а з н о в о изобретенном слоговом письмом. Некоторое время он смотрел на это безобразие и размышлял о том. Не стоило ли все-таки обозначить буквы, а не слоги? Потом махнул на все рукой, писать очень хотелось, и принялся раздвигать камни, прокладывая себе дорогу к кустам. Семён поел, собрался и ушел на стрельбище, а тут так и не проснулся, видно умаился за ночь. Возвращаясь вечером, Семён подозревал, что вообще не сможет подойти к лагерю из-за завалов г о в о р я щ и х камней. Опасения его были напрасны, почти все камни были убраны. На бревне у костра Панура сидел о Ту т и тоскливо созерцал единственную цепочку б ы л ы ж н и к о в длиной метра два. Ты чего это? спросил Семен. Я нарисовал свое имя, грустно сказал Туземец. Но мне все равно его не взять. Слишком много камней, никаких рук не хватит. Да? ехидно сказал бывший завлаб. А ты изобразил бы все это на бревне? Оно по крайней мере не р а ссыпается. И его можно носить с собой. На бревне, но его трудно даже поднять. Да уж, наверное, не труднее, чем догадаться взять кусок коры и нарисовать на нем имя маленькими значками. А что так можно? Обрадовался Ту. Что ж, т ы сразу не сказал. Семен Николаевич, но ну, признайся честно, ты же с самого начала не рассчитывал всерьез, что у тебя что-то получится. Скучно тебе стало. Нужна какая-то цель в жизни. Если бы ты не смог прилично устроиться, если бы голодал и холодал, если бы каждый день шел на бой ради того, чтобы дожить до вечера, ты бы такими глупостями не занимался, правда? Но нафига тебе м а м о н тебе что жрать нечего? ж а т е в о вокруг и без м а м о н т а в п о л н о Вот вбил ты себе в голову, что другого выхода нет, а на самом деле это все первобытные предрассудки. Ты же знаешь, что никаких воскресений и возрождений не бывает. Люди рождаются, живут и умирают, а после смерти превращаются в прах. Мало ли что придумывают какие-то туземцы. Чего взять с... ну не с д и к о р е й конечно, а с людей, не нюхавших ц и в и л и з а ц и й Мамонт нужен для возрождения к новой жизни. С медой да только. Хотя с другой стороны, вот помнится еще в родной советской средней школе номер 480 мучили нас в каком-то классе истории средних веков. Имена, даты, названия государств, карты, на которых все не там и не так. В общем, понять это невозможно, а запомнить тем более. Какой-нибудь Карл Великий, кто он, что он, где? Но суть не в этом. Вот теперь слегка поумнев к старости, начинаешь прикидывать: в той же Европе на протяжении полутора тысяч лет жили люди, для которых страшно важно было п р и ч а с т и т ь с я перед смертью и быть правильно похороненными. Безграмотные дураки, да? Причем, судя по литературе, важность этих казалось бы смешных обрядов признавали и низы и верхи, которых в безграмотности обвинить трудно. у нас на Руси дело обстояло точно так же, если не круче. это что влияние христианства? что-то не припоминается, чтобы Иисус высказывал особое почтение гробницам и трупам. с к о р е е наоборот. похоже христианство наложилось на что-то исконное, более древнее. если не брать всяких п я т и к а н т р о п о в синантропов. то у н а ш и й б л и ж а й ш и й родни самые древние обустроенные захоронения датируются, кажется, шестью десятью тысячами лет. Но любой палеонтолог знает, что всякое творение фиксируется в геологической летописи только тогда, когда его становится, скажем так, много. Ведь палеонтологам, да, наверное, и археологам, оказывается доступна лишь ничтожная часть информации. Если, к примеру, в геологических слоях, которым 100 миллионов лет, появляется новый вид какого-то моллюска или растения, Это не значит, что 105 миллионов лет назад он вообще не существовал в природе. Просто его было слишком мало, чтобы оставить такой след в истории, который смогли бы заметить почти слепые исследователи будущего. Наверное, также дело о б с т о и т в археологии. Если первая обустроенная могилка датируется 600 60 тысячами лет, это совсем не значит, что 100 тысяч лет назад своих покойников неандертальцы выкидывали на помойку. во-первых, более древние следы этой традиции могут быть просто пока не обнаружены, во-вторых, может, они их раньше, скажем, по деревьям развешивали, одев в лучшие шкуры и у к р а с и в драгоценными бусами, но об этом археологам никогда не узнать, они же в земле роются. Отсюда мораль: со своими покойниками человек возился, наверное, всегда. Спрашивается, зачем, а вариантов ответа не так уж и много: верил в жизнь после смерти или в собственное воскресение, причем Что интересно, верил всегда, по всякому, конечно, но всегда. Проще всего сказать, что они заблуждались. Наша современная наука ничего такого не обнаружила. Еще проще принять, как аксиому, что вера в загробную жизнь является таким же свойством h o м о sapiens, как прямохождение, всеядность, полигамность. В этом, кажется, есть свой резон. Если в черепушке некое г о с у щ е с т в а разгорелся огонек разума, то этому разуму кратковременность т в о е г о бытия. кажется дикой и совершенно неприемлемой, но как может бесследно исчезнуть вселенная по имени я? Зачем тогда рождаться и мучиться всю жизнь, чтобы дать возможность мучиться своим детям? Нет. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Примерно так сказал пролетарский поэт Маяковский. От себя добавим: нужно кому-то зачем-то для чего-то. Уж наверное не для того, чтобы твое я, померцав несколько десятков лет. бесследно потухло, значит, в общем-то логика простая, линейная, можно сказать. Но с другой стороны существует такая штука, как эмпирический опыт, и он рано или поздно берет свое. Дошли же люди опытным путем до того, что рыть оросительные каналы полезнее, чем носить подарки колдуну з а к л и н а т е людождя, что всяких там косы буйволов лучше выращивать возле себя и пасти их, чем гоняться за ними с луком по полям и лесам. Грубо говоря. Посадил дед репку, она и выросла. А если бы не посадил, то она бы и не выросла ни за что. Хоть б о г у м о л и с ь хоть камла не устраивай. Соответственно уж за десятки тысяч лет можно было заметить, что как покойника не хорони, какую т р и з н у по нему не устраивай, он ни в каком виде не воскреснет. Что он будет делать на том свете, ты никогда не узнаешь, как и не узнаешь и того, будет ли он вообще где-то что-то делать. Ведь в конце концов никто оттуда никогда не возвращался. Но но, если окинуть историю опытным взглядом дилетанта, то получится, что чем дальше, тем больше люди глупеют. Вместо того, чтобы медленно, но верно подходить к пониманию того, что ни бога, ни загробной жизни не существует, они ведут себя так, словно на каждом шагу получают доказательства того и другого. Незатейливая обрядность древних сменяется настоящим театром абсурда. Хеопс строит свою пирамиду, погребальное сооружение. Он что был дурак? Ему ресурсы девать было некуда. Тогда, наверное, ему жрецы и п о д р я ч и к и ради выгодных заказов мозги закомпостировали. Или возьмем знаменитый Стоунхендж и ему подобные произведения. Уж, наверное, люди таскали вручную огромные глыбы за десятки и сотни километров не для того, чтобы построить обсерваторию и точно узнавать время начала весеннего сева. Тем более, что вокруг этих мегалитов никакого государства и в помине не было. Жил какой-то мелкий народец, перебивался с рыбы на кашу. и занимался религиозным творчеством, да еще каким. Ладно, давайте и над ними посмеемся. Жили давно, глупые еще были, не понимали, что ерундой занимаются, и посмотрим на почти современников. Но возьмем начало последнего тысячелетия плюс-минус две-три сотни лет. Ведь совсем недавно, правда? Как будет выглядеть для археолога европейский город того времени? Да почти как стонхендж, у только в другой технике исполнения. Огромный каменный храм или храмовый комплекс. окруженный какими-то невнятными сыроюшками, в которых строители коротали свой недолгий век. И древний Киев и Новгород такие же, даже еще смешнее. В Европе р а н о жилье из камня строить начали, поскольку лес кончился, а у нас и с этим не заморачивались. А уж во что мысль о посмертие выродилась при социализме даже вспоминать не хочется. Ленин жил, Ленин жив, тьфу, но ведь осталось же. Отсюда мораль. Либо это действительно что-то с психикой человеческой, либо опыт тысячелетий всего этого как минимум не отрицает. Смешно, правда? А на фоне всех этих излишеств желание первобытного охотника-туайра быть похороненным под лопаткой свежеубитого м а м о н т а выглядит более чем скромно. Вот такими примерно рассуждениями пытался утешить себя бывший завлаб Семен Николаевич Васильев, бредя по м а м о н т о в о й т у н д р о с е п и Поход он снаряжался по всем правилам. Прежде всего изготовил кожаный рюкзак с широкими лямками. В него он загрузил две пары запасных мокасин, глиняную миску, запас сушёного мяса дней на пять, если не жировать, а по-хорошему на три, пару кремниевых скребков, камни для добывания огня и пять запасных болтов для арбалета. Сверху прикрутил скатанный в рулон два куска шкуры для обеспечения минимального комфорта на ночевках. Знаменитая сцена из фильма «Командос». В которой главный герой в исполнении Шварценеггера облачается в боевые доспехи. В п а л о л и т и ч е с к о м варианте выглядело так: сначала надеваются долгие, тщательно зашнуровываются м а к а с и н ы без носков, затем б а л а х о н мехом наружу без трусов и майки. Поверх него пристраивается обвязка для арбалетного крюка, который болтается на животе. В карманы помещаются болты, потом на плечи надевается рюкзак с привязанным к нему рулоном шкур. На левое плечо кладется арбалет, за спиной его уже не пристроить, а в правую руку берется боевой посох. Как же без него? Все, можно идти. Туземец за сборами наблюдал со все возрастающим изумлением, даже каким-то уважением. Когда Семён полностью снарядился, он осмотрел его со всех сторон и робко спросил: "Ты чего это? А сказал, что на охоту пойдешь на несколько дней? Конечно, а вы как ходите?" Ну как берешь лук, берешь стрела, да это брось, возмутился Семен. Есть, пить, спать как ты же в степи надо. А, сообразила т у Так ты же палки для шалаша забыл. В степи их не найти, сейчас принесу. Обойдусь, мрачно сказал н о в о я в л е н н ы й командос. Не скучай, я пошел. Попрощавшись таким образом с туземцем, Семен углубился в заросли. Изрядно помучившись, он их преодолел, вышел в степь, поднялся на невысокий холмик и. рухнул на землю. Кажется, он понял причину удивления от Туайра. Полежав минут пять, Семён вылез из лямок рюкзака, стянул через голову балахон вместе с обвязкой и стал обсыхать. Благо ветерок был слабый и теплый. Получается, что туземец опять со всех сторон прав. Начнём с одежды. Это кибалахон или рубаха из шкуры, является универсальной одеждой северных народов. Он должен быть широким, б е с ф о р м е н н ы м это неспроста. Любая ткань, даже брезент, худо-бедно, а воздух и влагу пропускает как изнутри, так и снаружи. А человек, как известно, имеет привычку потеть при физических нагрузках. Это средство борьбы с перегревом организма. Высыхая, пот охлаждает кожу. Будь та же рубаха из ткани, она бы давно отпромокла и потихоньку бы высыхала. Приятно умал, но все-таки. Звериная шкура влагу практически не впитывает и наружу ничего не упускает. Все, что под ней выделяет кожа человека, благополучно стекает вниз и капает на землю. Ни о каком охлаждении организма речи быть не может. Поэтому кожаную одежду в обтяжку носит только городские п и ж о н ы д а к и н о г е р о и Теплую погоду или во время бега парка должна болтаться на плечах, как колокол, обеспечивая свободное движение воздуха снизу вдоль тела. Не бог весть что, но все-таки. А когда холодно, можно под пояс, а т ь с я а т ь руки внутрь втянуть. д а и надеть капюшон, если он есть, конечно. Причем на холде такая одежда носится мехом в н у т р ь и н а ч е опять будешь мокрым, но уже не от пота, а от конденсата влаги на поверхности шкуры. Вот и получилось, что перепоясавшись ремнями обвязки, надев рюкзак, я оказался как бы, пардон, в презервативе. Так и от перегрева п о м е р е т ь недолго. Вот, скажем, слоны и собаки не потеют, так у первых для отвода излишков тепла служат уши очень большие, а вторые высовывают язык. А человеку что делать? Есть только раздеться и идти дальше голым. Тоже, кстати, выход. Так ведь тогда еще и рубаху тащить придется. А, она не сто граммов весит. Едем дальше. Ничего, кажется, лишнего я в поход не взял. Но получается, что совсем этим грузом я в состоянии только тих куда-то продвигаться. Охота же, вроде бы, подразумевает изучение следов, посещение господствующих высот, выслеживание, подкрадывание, преследование, сидение в засаде. Ну, допустим, сидеть-то я могу, хоть здесь, хоть где-нибудь в другом месте, а толку? С рюкзаком и а р б а л е т о м не пробегаешь. Дай бог о д о л е т ь за час 4 километра по ровной местности. Вон там вдали кто-то пасется. Может быть, даже мама ты. Нужно быстренько сбегать на ближайший холм, километров д е с ь не больше, и посмотреть, кто это со снаряжением, или оставить тут и потом вернуться. Да. И второе, пожалуй, не менее важное. Мне повезло дважды. Натыкался на животных у самой кромки леса, два-три километра не в счет. Но стада не стоят на месте, для них д е с я т о к другой километров н е крюк. Что бы я делал, если бы вышел на обычную охоту? Живности тут действительно полно, но как ее взять? Точнее даже как бы до нее добраться. Вот сейчас я вижу вдали не менее двух пасущихся стад, но чтобы только приблизиться к любому из них, понадобится несколько часов быстрой ходьбы. Это если с т а д о тем временем не сместится куда-то в сторону. или не отправиться на водопой. Допустим, мне опять повезет, и я кого-то замочу на расстоянии всего лишь дневного перехода до лагеря. Дальше что? С полной выкладкой я смогу унести мясо, но ну, допустим килограммов десять. Это что ж такое? Это значит, что имея только одного из девенца, вернувшись с охоты, нужно будет на другой же день отправляться снова. От туши, оставленной в степи, к тому времени, конечно, о с т а н у т с я рожки до да ножки. Впрочем, ножек тоже, наверное, не останется. Мораль сей басни такова: на охоту действительно надо ходить налегке с луком и стрелами. Ну, наверное, можно сунуть кусок мяса в карман и носиться по степи, как дикий с а й г а к отцепаться от е д я когда вернешься с добычей. Логично? Да, но вот именно это вам не сидят предрассудки. При положительной температуре вполне можно пережить ночь без теплой одежды и костра. Просто дождаться рассвета и идти дальше. Но я воспринимаю это как э к с ц е с с неприятность, которую надо всеми силами избегать. А собственно говоря, почему? Может быть, чем изобретать легкий спальный мешок для дальних походов проще перестроить мышление? Стоит вспомнить мужичка на старой дороге. И Семен вспомнил. В тот раз они работали в сотне километров от р у д н и ч н о г о поселка, километрах в 30 от бурового участка. Вокруг невысокие сопки, покрытые тем, что называется горная тайга. Продуктов было навалом. Снаряжение по тем временам вполне приличное. э н ц и ф а л и т н ы е костюмы из плотной ткани, спальные мешки, палатки. И все-таки Семен старался изо всех сил по быстрее закончить работу и убраться из этого г и б л о г о места. Жара, комары, слепни, проходимость плохая, сплошные заросли и так далее. В тот день он ковырялся на склоне возле старой грунтовой дороги, по которой никто не ездил со времен войны. И вдруг идет по старой колее мужичок, невысокий, худой, плешивый. подвернутых б о л о т н ы х сапогах, брезентовых штанах, штормовке, через плечо сумка от противогаза идет он и так не спеша веточкой о м а р о в отмахивается, подходит и говорит: "Привет, Федя. Привет, только я не Федя. А, м а ш к т к о й мужичок. Я всех Федями зову. Давай выпьем, а то мне одному скучно". И достает из сумки солдатскую флягу. После этого сумка оказывается совершенно пустой. Потом они сидят на обочине старой коле и пьют из горлышка теплую брагу. Мужичок рассказывает: "Я, понимаешь, с буровой вахту отработал и отдохнуть решил на д о г ы н на рыбалку сходить. По дороге с е м ё н знал еще километров двадцать-тридцать. Что думаю в поселке сидеть? Здесь лучше по р ы б а ч у пару недели, опять на буровую. Как же ты пытается понять с е м ё н Так идешь без всего. А чего мне надо, Федя? Смеется мужик." Соль вот в кармане есть, спички, ножи, к л е с к у взял с крючками, удочку там срежу. Ну а ночевать как? Так лето же. Или на пожиге. Дело в такуче. Ладно, работа, й Федя, я пошел. И легким шагом, помахивая веточкой, мужичок отправляется дальше. Вот как надо жить, подумал тогда Семен. Вот так и придется жить, думал теперь Семен, озирая бескрайнюю даль чужого мира. Здесь бы на джипе кататься или хотя бы на лошади. Кстати о лошадях. Между прочим, племена североамериканских индейцев в своих миграциях по континенту вышли к границам прерий и остановились. В глубь степей не пошли, хотя там одних бизонов бегало, кажется, миллионов шестьдесят. Так ведь нет? Тормознулись в лесостепной зоне и даже начали переходить к оседлому хозяйству. И перешли бы, и наверное карта США сейчас выглядела бы совсем по-другому. Но в степях появились мустанги. о дичавшие лошади старого света. И индейцы не устояли перед искушением. Мгновенно чуть ли не за одно поколение научили их приручать и ездить на них. И просторы, п р е л е с т стали им доступны вместе с бескрайними казалось ресурсами мяса, со всеми вытекающими последствиями. Развалились едва наметившиеся племенные союзы. Заброшены были огороды и плантации кукурузы. Результат известен. Отсюда вывод, чтобы жировать в степи. По ней надо быстро передвигаться. Раз нет ни машины, ни лошади, придется бегать с а м о м у А для этого надо быть легким, но как? После долгих душевных т е р з а н и й Семен оставил себе три болта и кусок мяса. Все остальное закатал в шкуры, сходил к лесу и засунул с в е р т о к в развилку веток метрах в трех над землей. А в о с ь никто не достанет. Потом вернулся на бугор и р а з д е л с т о г о л а Лубаху затолкал в рюкзак, обвязку надел на голое тело. Звалил на плечо арбалет и легкой трусцой стремился в смысле побрел вперед. Эту ночь уже третью по счету с е м ё н провел на верхушке холма со скальными выходами на вершине. Разжигать костер было не из чего, да и он и не пытался. А грызок деревяшки, которая когда-то была мясом, можно с ж и в а т ь и так, а для тепла надо жечь не кустики, которые тут растут, а бревна. В общем, ночью он делал все, что угодно: любовался на звезды, слушал звуки ночной степи, размышлял о смысле жизни, только не спал. И не то, чтобы было очень холодно, а скорее недостаточно тепло, чтобы спать ничем не прикрывшись. Зато, когда выглянуло солнышко, и пора было куда-то идти. Куда именно Семен уже не знал. Он заснул как убитый. Разбудил его какой-то рокот и топот, от которого к а з а л о с ь слегка подрагивает земля. Семен выглянул из-за камней и надолго застыл, забыв принять более удобную позу. Рядом с ним в широком сухом распадке дрались два м а м о н т а Вряд ли до них было намного больше сотни метров. Про этих хоботных Семен читал, видел картинки реконструкций и сами реконструкции. Тем не менее, безусловно, это были два самца: массивные головы, крутые горбы над передними лопатками, возвышающиеся над землей не менее чем на два с половиной метра. огромные бивни, тела сплошь покрыты густой бурой шерстью, особенно пышной по бокам, с плеч и груди свисают гривы густых длинных волос. Оценить вес трудно, тон по 5-6, наверное. Один чуть пониже ростом, но массивнее. Бивни его к а ж у т с я чрезмерно длинными, метр по четыре, они спиралью загнуты внутрь. Шерсть темнобурого цвета. Семён назвал его чёрным, у второго шерсть с рыжеватым оттенком. Он чуть выше, но как бы стройнее противника, трехметровый бивни лишь слегка загнутый. Вероятно, начало боя Семён проспал. Противники стояли друг против друга, мотая хоботами и поводя головами. Бока их тяжело вздымались. Вот чёрный взревел, протрубил что-то, з а д р а в хобот вверх и присев на задние ноги так, что передние оторвались от земли. Потом он разом опустил их и ринулся в атаку. Чуть запоздав, рыжий устремился навстречу. Он двигался немного быстрее, и к точке встречи оба набрали почти одинаковую скорость. Примерно такие, наверное, звуки должны раздаваться, если с небольшой высоты уронить на штабель десяток промороженных брёвен. Сопения и хриплые в з р ы к и Они с цепились бивнями, пытаясь вывернуть противника в сторону, завалить на бок. 5-6-7 шесть, семь секунд. Они с тупым лязгом расцепились от п р я н у л и отпрянули друг от друга, и без всякой передышки черный атаковал снова. Он опустил бивник самой з е м л е и пытался таранить противника лбом в голову сбоку. Рыжий почти успел повернуться, но зацепил своим б и в н е м бивень противника и смог лишь слегка смягчить удар. Он пшатнулся, х р и п л о взревел и мощно двинул головой, заставив противника переступить ногами, чтобы сохранить равновесие. Со стуком разомкнули бивни и разошлись. И вновь лобовой удар. Наверное, на экране такое зрелище было бы не для слабонервных, а тут... Когда дрожит земля, когда во все стороны хлещут волны ненависти и злобы, вот они сошлись, цепились бивнями, гнут друг друга к земле, сила на силу, топчутся, подаваясь то вперед, то назад. Но кто кого? Рыжий слабее, передние ноги подгибаются, еще встал на колени. Господи, я то, что делаю? спохватился Семен и кинулся к а р б а л е т у Он давно перестал снимать обвязку, так и таскал ее на голом теле. Когда становилось холодно. Он надевал сверху рубаху, в которой недолго думая прорезал дырку, чтобы можно было пользоваться крюком. Но сейчас руки у него тряслись, крюк за что-то зацепился и никак не хотел вылезать наружу. Он все-таки достал его, зацепил тетиву, а она не натягивалась. Всё время оказывалось, что он не так стоит, неправильно держит ложе, приходилось отпускать и начинать сначала. Пока он возился с арбалетом сквозь собственные кряхтение и сопения, он дважды слышал характерные звуки схватки. На рыжий все-таки смог встать, смог уйти из смертельного захвата, и бой продолжается. Семен вложил болт в паз и выглянул за к а м н е й Черный лежал на боку, нелепо загнутый правый бивень торчал вверх. Рыжий стоял, покачиваясь в метрах в пяти, бока его тяжело вздымались и опадали. Он стоял так минут пять, глядя, как поверженный противник ворочает головой и беспомощно перебирает ногами. Потом опустил бивник з е м л е и начал водить ими по траве. и стороны в сторону остановился поднял голову вскинул верх хобота и издал долгий трубный звук и не было в этом звуке яростного ликования победителя а была какая-то мрачно удовлетворенная констатация я победил потом он повернулся и тихо побрел прочь опустив голову и медленно переставляя огромные ноги способность соображать вернулась к Семену не сразу а когда это случилось он понял что ему крупно повезло Черный похоже тяжело ранен, а он с е м е н о к а з а л с я на месте первого из стервятников. Уж во всяком случае это лучше, чем пытаться подстрелить здорового и сильного зверя. Есть шанс выполнить поставленную задачу, так сказать, малой кровью. И что теперь делать? Стрелять? Но он лежит спиной ко мне, и в какое место нужно целиться в таком положении совершенно непонятно. В голову, наверное, бесполезно. Только сломаю болт. Дождаться, пока рыжий уйдет подальше и подойти с той стороны? Победитель давно скрылся за перегибом п о л о г о в о г о склона, а Семен все не решался покинуть свое ненадежное укрытие. В конце концов он заставил себя действовать. Не дай бог п о я в я т с я дикие волки или псы. Прогнать их с р б а л е т о м и палкой, конечно, не удастся, еще и с м о в у загрызут. Чтобы не возвращаться, он надел рюкзак, благо тот был практически пуст, взял а р б а л е т посох и двинулся вниз, обходя по широкой дуге раненого мамонта. Он приблизился со стороны ног, наверное, метров на тридцать, и все равно не сумел выбрать место, попав в которое можно было бы все разом закончить. Пока он шел, м а м о н то т начинал шевелиться, то надолго затихал, и вдруг, то ли раненый почуял приближение постороннего, то ли это было о г о н ь только он начал ворочать головой, двигать ногами, раскачиваться, и вдруг, издав низкий утробный звук, перевернулся на живот, уперся бивнями в землю и разогнул задние ноги, а потом передние. встал, то ли он хотел сделать шаг, то ли его просто качнуло, он переступил ногами. такой звук издает разрываемая ветхая ткань, так шипит проколотая шина. тело гиганта с д р о г н у л о с ь и из его живота на землю обвалилась гора красно-серых бугристых внутренностей, они шевелились. мамонт вскинул вверх свои огромные уродливые бивни, поднял хобот и издал мощный короткий рев. он был а д е рисован куда-то вверх и вправо. но это был не крик боли нет это был призыв противника вызов на бой казалось что передать словами все что вложено в этот звук просто невозможно дай м не сражаться ты не можешь уйти не можешь бросить меня я на ногах и могу сражаться и в то же время это была отчаянная в своей безнадежности мольба дай мне умереть дай я соберу все силы все что осталось и нападут только убей только не оставляй Семену стало настолько страшно, что на несколько мгновений он потерял контроль над собой. Ничего больше не видя и не слыша, он упер приклад в плечо, прицелился поверх б о л т а в так называемую сердечную область и спустил тетиву. Мощная отдача, ч м о к а ю щ и й звук попадания. Мамонт стоял, наверное, еще секунды три, а потом рухнул. И потому, как упала лишенная внутренностей туша, как вздыбились бивни, вывернув голову. Как обмякли ноги, Семен безошибочно понял, что б о л ь ш е черный не шевельнется, потому что мертв. А потом он понял, к кому был обращен последний призыв. В метрах в пятидесяти стоял рыжий. Мгновение хватило, чтобы в человеческом мозгу пропелкнуло все. Победитель не бросил подранка, он просто ходил около него кругами, большими. Он не прятался. Но Семен смотрел только на раненого, на его а г о н и ю не видел ничего больше. Теперь он пришел. Стресс, шок, или как там называется состояние, в котором время растягивается, а расстояние сжимается. Перезарядить а р б а л е т бежать. Даже т е н и такой мысли не м е л ь к н у л о на границе сознания, и не потому, что это было заведомо бесполезно, просто, просто они стояли и смотрели друг на друга, глаза в глаза. Пятитонная бурая громада и маленький хрупкий человечек вместе совсем, что у него есть. Он, наверное, в е и т меньше, чем в е с т этот бивень левый. Маленькие пронзительно пристальные глазки м а м о н т а покачивались из стороны в сторону и росли. Расстояние между глазами увеличилось, и вскоре Семен видел уже только один, а потом и его заслонил розово-серый раздвоенный конец хобота. Лица к о с н у л о с ь т е п л о я т а к о е ш е р ш а в о е что на коже, наверное, остались мелкие царапинки. Ноздри расширились и шумно втянули воздух. а потом перед ним опять были два глаза но они находились так далеко друг от друга что смотреть в оба сразу было трудно ты убил ты убил я не смог ты да был вожак отец теперь нет нет глаза исчезли весь мир заслонила бурая спутанная шерсть потом переступающие задние ноги хвост и спина круто поднимающаяся горбун над лопатками Мамонт уходил и ушел. Человек сел на землю и обхватил голову руками. Семен так и не смог понять, что же с ним случилось. Вроде бы дико разболелась голова, потом потели сознание, обморок, сон, а черт его знает. Во всяком случае, возвращение к жизни больше напоминало пробуждение, чем выход из н о к а у т а и, между прочим, было не вполне добровольным. Рядом кто то громко разговаривал, упоминая его имя. р а з б у д и т ь его, разреши, брат. Я понимаю, что недостоин, что мне нельзя приближаться к живым, но ты все равно разреши. Мы же все одной крови, а в том, что я живу мертвым, нет моей вины. Так захотел Семхон, он тоже был мертвым, но м а м о н т о т д а л ему жизнь. Семхон сильный колдун, он обещал помочь мне возродиться. Теперь я верю в это, ведь в среднем мире он стал членом нашего рода. Разреши, р а з б у д и т ь его, брат. Судя по усталым интонациям в голосе, Атту говорил уже давно, причем одно и то же, а его собеседник не отвечал. Смён е открыл глаза и чуть не рассмеялся, картина того стоила. Метрах в трех от него сидел волчонок и неторопливо вылизывал свою шерсть. Перед волчонком на приличном расстоянии стоял на к о л е н я х голый туземец, помогая себе жестами уговаривал его. Ты проснулся? Атту вскочил на ноги и сделал движение в его сторону. но тут же остановился, потому что волчонок тоже поднялся и глядя на него вздыбил на загривке шерсть. Туземец сделал шаг назад и продолжал: скоро ночь, Симхон, сюда сбегутся все, кто любит холодное мясо. Он не подпускает меня к тебе, не признает мертвого своим, а ты все спишь, и спишь. Ведь ты не прогонишь меня теперь, Симхон? Ты же обещал помочь мне возродиться, даже не обязательно в старом теле, только чтобы опять стать живым, а? У тебя же получилось, Симхон. Ты же не прогонишь мертвеца, который раньше тоже принадлежал к роду волка, Господи, о т т у как ты здесь оказался? Ну, я сидел делать нечего скучно, решил походить, оказалось почти не больно, сидеть скучно, пошел по твоему следу, целый день шел. Да, горько усмехнулся про себя Семен. Он значит с больной ногой целый день шел, а я с двумя здоровыми три. Ого, ну ладно, надо быстренько разобраться со всей этой бракадаброй. Чтобы сходу не наделать глупостей. Похоже, он считает, что после у б и й н и я м а м о н т а я перестал быть мертвецом. Это хорошо. Оказывается, т о т е м о м р о д а отту является волк, а поскольку тут крутится волчонок и даже пытается меня охранять, он решил, что я тоже теперь принадлежу к этому т о т е м у Внешне все пока складывается удачно, но р а с п р а с ы лучше отложить. Для мертвого отту я оказался на недосягаемой высоте. Придется еще как-то замотивировать, почему ко мне не вернулась память. Прочем, должен ли я что-то объяснять какому-то ходячему покойнику? Для начала Семен решил договориться с волком. Оставь его, он из моей стаи. з н а ю спокойно ответил в о л ч о н о к н а ч е я убил бы его. Он молодой и слабый. Хотел приблизиться, когда ты спал. Ты не позволил ему. Молодец. Иди поешь еще мяса. Иду. Недружелюбно поглядывая на ту, волчонок направился к туше мамонта. Туземец вздохнул с явным облегчением. Симхон, став живым, ты ведь не забыл, что обещал помочь мне вернуться к нашим родственникам. Ага, он сказал к нашим. Похоже, уже не я к нему в родню набиваюсь, а он ко мне. Констатировал Семён и произнёс вслух. Память о среднем мире вернулась ко мне не полностью, но свои обещания я помню и выполню его. Спасибо, Симхон. Память вернется, наверное, когда ты получишь имя. Ты, конечно, уже можешь вернуться к нашим, но потерпи ещё немного, а? Я же сказал, что выполню обещание. Ты что, сомневаешься? Что ты, Симхон? Ну тогда надо достать из т у ш и дротик. Это был лучший. Да чего там? Ты же ему не в кость попал. Теперь небось его только с той стороны вырезать можно. Но я тебе другое сделаю, еще лучше. Ты это сделаешь? А мне опять пристреливать? Думаешь, легкое дело? А кому сейчас легко? С философским смирением вздохнул Ату. Но мы можем вернуться сюда, когда звери съедят половину мяса и достать дротик. Нет уж, Семен представил себя ковыряющимся в р а с т е р з а н н о й р а с с л а г а ю щ е й с я душе и содрогнулся. Уж лучше новый пристрелять. И долго я тут валялся. Долго. Я уже лопатку отделил и мякоти нарезал, а ты все спишь. Что ночью-то делать будешь? Что что? Сочинять рассказ про охоту на мамонта. Правда? Обрадовался. Тут. Тогда пошли скорее. До лагеря нам сегодня, конечно, не дойти, но я тут недалеко видел место, где есть дрова и вода. И они пошли. Основной груз благородный туземец взавалил на себя, но и то, что он оставил Семену, в общем, до ночевки они добрались еще за светло. Потом Семен сидел у костра, смотрел на груду мяса, завернутую в шкуру, и прикидывал расстояние, которое завтра предстоит пройти с этим грузом. Ему было грустно, так грустно, что не хотелось думать, что с ним будет, если он пойдет на настоящую охоту со здоровыми, а не хромыми аборигенами. Потом он уснул, а Васне вновь смотрел маленькие широко расставленные глаза рыжего и говорил с ним. Место для своей могилы Ату выбирал сам. Семён ему не мешал, только попросил поискать что-нибудь подходящее не слишком далеко от лагеря. Туземец о б л а з и л о к р е с т н о с т и кажется, в радиусе нескольких километров, но к счастью выбор свой остановил на склоне того самого бугра, который исполнял для них роль горы Арарат во время наводнения. Копать яму они начали вместе, но Семену это скоро надоело. Парень желает возрождаться, вот пусть сам и роет, а то и мамонтов для него с т р е л я й и могилы копай. Подумаешь, б а р и н какой. А то провозился целый день, не разгибаясь. Семен уже поужинал и собирался на боковую, когда тот подошел к костру. Я все сделал, с е м х о н осталось только. Ты мне скажи, когда не останется ничего. Прервал его Семен. И не забудь, что перед тем, как лечь Могилу нужно будет выпить волшебный напиток, а чтобы он подействовал перед этим целый день следует не есть. А пить можно? Пить? Семен задумался. Пить воду тоже нельзя, но только полдня. Но это не трудно, обрадовался туземец. Завтрак вечеру соберу все, что нужно. Есть не буду с утра, а пить после полудня. Давай, давай. И приготовь ремни или чем там тебя нужно в могиле связывать. Я уже со шкурами и без этого намучился. Вообще-то Семену все это стало уже не очень интересно, поскольку свою программу он выполнил, вроде как опять стал живым и к тому же определил свою родовую принадлежность. К тому е свидетель. т ь с Правда, этот свидетель считает себя покойником, но ведет себя вполне как живой, и к его мнению сородичи, наверное, прислушиваются. Кроме того, столько сил потратил на изготовление смогона, а а теперь оказалось, что, пожалуй, без него можно и обойтись. Ладно, продукт приготовлен. И его надо куда-то девать, принял решение Семен. Заодно выясним, как алкоголь действует на туземцев. Раз уж оттуда верил ему привести похоронный обряд, Семен решил совместить приятное с полезным: устроить себе маленький праздник среди трудов праведных. Он отлил в кувшинчик дозу первача и разбавил его кипяченой водой так, чтобы концентрация спирта получилась около с о р о к градусов, а потом охладил его в речке. Для а т у о н заготовил добрый литр севухи, которую не охлаждать, не разбавлять, конечно, не стал. к у ж и н у он наварил двойную порцию мяса и приготовил пару карасей горячего копчения. Пока туземец заканчивал приготовление, Семен успел пропустить грамульку и закусить карасем. На душе и в желудке сразу потеплело, мыслительный процесс активизировался. Семен стал размышлять о том, где бы разжиться солью или ее заменителем. Обидно употреблять такую шикарную закуску несоленой. К тому времени, когда явился Ту, он, конечно, так ничего и не придумал, кроме того, что пора б ы в мазать еще. Я готов, с и м х о н Туземец предстал перед ним во всей своей первозданной красе, высокий, широкоплечий, совершенно голый, но покрытый черными волосами и свежими шрамами. Садись, Ту, с важным видом повелел Семён. Начнём церемонию твоих похорон. Но сначала я должен к ней подготовиться и подготовить тебя. Он демонстративно медленно нацедил себе в п л о ш к у разбавленного самогона и сказал: "За твое возрождение". И выпил. Крякнул, занюхал тыльной стороной руки, утер губы, а потом со словами: "Хорошо пошла стерва". Принялся доедать к а р а с я Туземец глотнул слюну, но ничего не сказал. Так вот отту, тебе предстоит торжественное важное событие. перестать жить мертвым и начать умирать живым, точнее утвердиться в среднем мире и начать, как все сущее в нем, день за днем приближаться к своей смерти. Для этого я приготовил волшебный напиток, способный превращать материю в антиматерию, синонимы в антонимы, гидронимы в топонимы, синклинали в антиклинали, горсты в грабены, пугуняхи в сулугуны, прецессию в рецессию, райват а в е л я в к а и н а Савла в Павла, Сцилу в х а р и б д у Садом в г а м о р у фиксизм в мобилизм, этику в патетику, а компиляцию сам понимаешь в аннигиляцию. С этими словами Семен плеснул ж и д к о с т ь из горшка на землю, вытащил из костроветку и поджег ее. Как он и предполагал, возможность превращения фиксизма в мобилизм на туземца произвела значительно меньшее впечатление, чем вид горящей жидкости, похожей на воду. А теперь продолжал Семен п о д а в а я е м у горшок. Ты должен начать путь от жизни мертвой к жизни живой. Выдохни воздух и сделай четыре больших глотка. Только потом, смотри, сразу не вдыхай. Не бойся, в этом пути я стану сопровождать тебя. Будем. Семён чокнулся своей миской с горшком в руках от ту и выпил. Туземец честно выполнил приказание смазванного шамана и поставил горшок на землю. Семён оторвал зубами кусок вареного мяса, проглотил, а остаток протянул от ту. на заешь, ну как оно? Очень, очень сильная магия, вытер слезы туземец. А ты как думал? Давай пока не всосалось от твоим пару похоронных заклинаний. И Семен завыл песню на стихи Сергея Есенина "Пойду по белым кудрям дня", а потом до кучи спел протаганку неизвестно моего ему автора. Получилось очень душераздирающее зану з а у н ы в н о Под конец о т у начал подпевать, но на своем языке. Семен привстал и заглянул в горшок. Там оставалось примерно половина первоначального объема жидкости. Готов ли ты умереть, чтобы возродиться по-настоящему? Не знаю, с е м х о н пробормотала ту. Ну тогда надо догнаться, заявил Семен и плеснул себе громульку. Ты не забыл обряд? Выдыхаешь, допиваешь большими глотками все, что там осталось, ну и занюхиваешь. Закусывать тебе, наверное, уже не обязательно. Давай за твое возрождение. Туземец допил самогон с мужеством, безусловно достойным лучшего применения. б у д е т знать, как мертвым притворяться и под себя гадить, лорадно подумал Семен. Это кого, бугая? Я, наверное, больше месяца с ложечки кормил. Впрочем, доз не хилая, как бы чего с ним не стало. Хотя рвотный рефлекс перестает действовать только у алкоголиков в третьей стадии. Успокоив себя такими рассуждениями, Семен пожевал мясо, попил водички и завел по полному кругу, от Галича до Гребенщикова. Впрочем, далеко он не уехал, все кончилось на Городницком на песне про Африку с криком. И жена Хранцуского з пошла. Отто Айр свалился на бок и утратил жизненную активность. Обливать будешь? поинтересовался Семену бесчувственного тела. в Место ответа тело всхрапнуло. Семен, понимающий, кивнул и отправился за ремнями, чтобы подобающим образом связать покойника. н о ч ь ю его разбудил стон из могилы. Семен м а т е р н о выругался и вылез из шалаша. Досрочное воскресение п о к о й н и к а в его план никак не входило. И горшок с водой был приготовлен заранее. Он спустился в яму, сдвинул мамонтовый масл о в сторону, без ц е р е м о н н о ухватил отту за отросшие уже кудри, приподнял голову и ткнул в рот край посудины. В горшке было не меньше двух литров, но туземец выхлебал все до д о н ы ш к а Семён отпустил его голову, отту удовлетворенно хрюкнул и снова уснул. Утром, прежде чем отправиться на кладбище, Семён умылся и плотно позавтракал. После чего уселся на краю могилы и стал ждать. Некоторое время спустя храп внизу сменился сопением, а мамонтовая лопатка начала шевелиться. Свершилось, торжественно объявил Семён и полез вниз. В средний мир вернулся великий воин, да еще и в собственном теле. Костюм н о т о д в и н у л в сторону, а ремни аккуратно развязал. Проще было, конечно, разрезать, но имущество следовало беречь. А т у с трудом поднялся на ноги. Его покрытое ш р а м а м лицо имело жизнерадостный бледно-зеленый цвет. с д н е м рождения поздравил его Семен и вручил глиняную лепешку со знаками, обозначающими имя. Моя голова, простонал в о и н А как ты думал, легко ли возрождаться в собственном теле? О духи света и тьмы, неужели я опять живой? Но как же болит голова! Ничего, похлопал его по плечу Семен. Главное пережить этот день, а завтра все пройдет. Как теперь тебя называть? Бизон, черный бизон, мое внешнее имя. Пролепетал новорожденный и бесильно опустился на лопатку мамонта.